Глава 9. Если Прокопий не ошибался, а память Педуэ не подводила, Теодахат, в панике бросившись в Равенну в течение ближайших суток, должен был проехать по Фламиньевой дороге. Добравшись до окрестностей Нернии, дальше ехать навстречу королю Мартин не смел. Здесь Фламиньевая дорога раздваивалась, а исторические источники не указывали, какую дорогу выбрал бывший король, старую или новую поэтому Пэдуэй и Герман устроились поудобнее на обочине и пустили своих лошадей пастись на травке. Мартин смотрел на компаньона с горьким неодобрением, Герман перебрал пиво в капоне, и теперь на все просьбы Пэдуэя наблюдать за дорогой лишь идиотски улыбался и повторял я yeah, я yeah. пока не заснул мертвым сном. Пэдуэй нервно расхаживал в тени деревьев слушал храп Германа и пытался думать. Он не спал со вчерашнего дня, а этот наглый ублюдок спокойненько себе дрыхнет. Наверное, следовало бы вздремнуть пару часов у Невитты, но тогда его и, и из пушки не разбудили бы. В животе бурчало, аппетита никакого, обо во всем этом чертом древнем Риме не найти даже чаш чашки кофе, чтобы облегчить будто свинцом налитые веки. Что если дохат не появится? Что если он выбрал окружной путь по Соларианской дороге? Или уже проехал? Раз за разом Пэдуи вздрагивал, увидев облако пыли, но из пыли показывался лишь какой-нибудь крестьянин с телегой, одинокий торговец на муле или полуголый мальчишка, погоняющий стадо кос. Может ли он, Пэдуи, изменить планы Теодахада настолько, чтобы история пошла иным путем? Собственное влияние представлялось Мартину кругами на воде. От одного только факта знакомства с ним, жизнь таких людей, как Томасус и Фритарик, Уже сильно переменилась. Но Теодахад видел его только дважды, и ничего особенного при этом не происходило. Пространственно-временная линия Теодахада, если и претерпела какие-нибудь искажения, то лишь самые незначительные. Что касается других высокопоставленных Готов, конечно, они могли читать его газету, хотя вряд ли, с их-то любовью к учению. Пэдуэй взглянул на запястье и вспомнил, что часы спрятаны в потайной нише Аврелианской стены. Хорошо бы их достать когда-нибудь, если они к тому времени не сломаются. Новое облако пыли на дороге, наверняка очередная проклятая корова. Но нет, это всадник, да еще скачущий во весь опор. Должно быть какой-нибудь жирный торговец. Потом Пэдуэй узнал Теодахада и отчаянно завопил. Герман! Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Неузмутиво храпел Герман, <смех> Мартин подбежал к нему и ударил Гота башмаком. Герман сказал, а, нормально. Экс-король был уже совсем близко. Пэдуи вскочил на лошадь и выехал на дорогу с поднятыми руками. Стой, Теодахат мой господин! Теодахат одновременно пришпорил коня и натянул поводья, явно терзаемый сомнениями. То ли остановиться, то ли гнать, что есть духу. До коня это, наверное, явилась последней каплей. Он захрипел, опустил голову и взвился на дыбы. Голубые воды неры сверкнули на миг в просвете между Теодахадом и его скакуном. Потом король с глухим ударом упал на седло и вцепился в гриву. Его лицо, искаженное ужасом, было покрыто пылью. Педуэй подъехал ближе и успокаивающе сказал «Не волнуйся, мой господин, это я». Кто? Кто? Кто? Что? А, издатель, как тебя нет, не говори, сам помню, сам помню э, Почему ты останавливаешь меня? Я, я должен добраться до Равенни, в Равенни Тебе не добраться до Равенни живым Ты ты что такое говоришь? сейчас что, что ты имеешь в виду? Тоже хочешь убить меня? Вовсе нет, но как возможно ты слышал, господин, я порой могу заглянуть в будущее О боже, что там? Что там в будущем? Только не надо говорить, что меня убьют. Пожалуйста, не надо этого говорить, бесподобный Мартинус. Я не хочу умирать. Если меня оставят живых, я никогда никого больше не побеспокою. Никогда-никогда. Маленький седобородый человечек едва лепетал от страха. Если ты помолчишь минутку, я скажу тебе, что можно сделать. Помнишь, когда как за вознаграждение ты мошеннически лишил знатного гота красивой наследницы, обещанной ему в жены? О господи, ты имеешь ввиду Аптариса, сына Венитара, да? Только не говори мошеннически, превосходный Мартинус, я просто… Эм, эм... употребил своё влияние, ну так что… Виттигис поручил Аптарису разыскать тебя и убить. Теперь он днём и ночью идёт по твоему следу. Передровенный этот Аптарис догонит тебя, стащит сложите и перережет тебе горло, вот так. Пэдуи схватился рукой за своё собственное горло, задрал подбородок и провёл пальцем по кадыку. Теодахат закрыл лицо руками. «Что же делать, что же делать, что делать, в районе у меня друзья?» «Это ты так думаешь, я знаю лучше». «Неужели нет никакого выхода? Значит, Аптарису суждено убить меня, несмотря ни на что? Может может мне спрятаться?» «Пожалуй. Но если ты продолжишь путь в Равенну, мое пророчество сбудется». «Тогда решено, я спрячусь!» «Надо только разбудить этого парня», — Пэдуи указал на Германа. «Зачем тратить время? Бросим его здесь!» «Он работает на моего друга и должен был заботиться обо мне, однако вышло наоборот». Они спешились, и Мартин возобновил попытки привести в чувство Германа. Теодахаджи сидел на траве и стенал. «Вопиющая несправедливость, а ведь я был таким хорошим королем!» «Конечно, — едко заметил Педы, — если не считать того, что ты нарушил свою клятву о Маласунте не лезть в государственные дела, а потом организовал ее убийство!» «Ты не понимаешь, великолепнейший Мартинус, она приказала умертвить нашего благородного патриота графа Тулума, а также друзей, где собственного сына Аталарика. Эй, если не считать того, что ты вмешался, опять же, за вознаграждение в папские выборы. Кроме того, ты пытался продать Италию Ястюниану за виллу близ Константинополя и ежегодную ренту. Что? Что? Откуда тебе… То есть я хотел сказать «это гнусная ложь»? Мне многое известно. К примеру, ты преступно пренебрег обороны Италии и бросил гарнизон Неаполя. «Нет, нет, нет, говорю тебе, ты не понимаешь, ненавижу все эти военные премудрости, я не солдат, я ученый, пусть решают мои генералы, ведь это разумно, разве не так?» «Насколько показали события, нет?» «О боже, никто меня не понимает», – простонал Теодехат. «Хорошо, я скажу тебе, Мартинус, почему я не помог гарнизону, потому что знал, что это бесполезно» мне посоветовали обратиться к великому магу и иконе из Неаполя, известному своими пророчествами. Да, все знают, что евреи могут заглядывать в будущее. Он взял 30 барашков и разместил их в трех загонах, по 9-10 в каждом. Один за год назывался Готы, второй – итальянцы, третий – византийцы, а потом несколько недель морил барашков голодом. Выяснилось, что Готы все сдохли. У итальянцев повыпадала шерсть, а византийцы остались целы. Ясно, Готам не победить. Зачем же напрасно проливать кровь? «Чушь!» — сказал Пэдуэй. «Я вижу будущее куда лучше, чем этот толстый мошенник. Так что, если хочешь жить, слушайся меня». «А? Э? Нет, Мартинус, пусть я уже не король, но принадлежу к знатному роду, и ты не имеешь права командовать. Как угодно!» Пэду и поднялся и зажигал к лошади Сейчас проеду немногое по дороге Встречу Аптариса и подскажу ему Где тебя найти Не надо, не надо, я согласен Я все буду делать, только не дай этому Ужасному человеку поймать меня Ну ладно Если будешь слушаться, я, быть может Даже верну тебе трон Однако на этот раз править будешь Чисто номинально, усвоил? Глаза Теодахада Загорелись хитрым огоньком Потом вмиг остекленели Вот он, Аптарис, убийца. Пэдуэ обернулся. И правда, по дороге скакал огромный бородатый год. Хорошенько дельце, подумал Мартин. Так много времени ушло на уговоры, что преследователь их нагнал. Терадахат был безоружен. У Пэдуэ тоже ничего подходящего не было, кроме маленького ножика для мяса. И вообще, человеку, выросшему в мире пушек и пулеметов, трудно относиться к мечу как к серьезному оружию, а тем более обзавестись им и научиться пользоваться. Мартин осознал свою ошибку, когда увидел сверкнувший клинок Аптариса. год наклонился в седле вперед и направил коня прямо на них. Теодахат от ужаса замер, чуть трясясь и издавая слабые мяукающие звуки. Из последних сил он облизывал пересохшие губы и взвыл. «Армайо!» «Пощады! Пощады!» Аптарис ухмыльнулся в бороду и занес правую руку. В последнее мгновение Пэдуи прыгнул на бывшего короля, повалил его в дорожную пыль и тут же вскочил на ноги, пока Аптарис останавливал коня. Теодахат тоже поднялся и с неожиданной прытью стремился к лесу. Аптарис, с яростным криком спрыгнув с лошади, и понесся следом. Тем временем Пэдуи сообразил, что не мешало бы вооружиться. Он склонился над Германом, который начал просыпаться, вытащил из его ножен меч и побежал на перерез Аптарису. Это было излишним. Бородатый год сам повернулся к нему, решив сначала покончить с более настырным противником. Только теперь Мартин понял, в какой угодил переплет. Он имел самое смутное представление об искусстве фехтования и, разумеется, совсем не имел навыков. Тяжелый и неудобный меч скользил в потной ладони. Аптарис подбежал, сверкая белками глаз, оценил сложение и стойку Пэдуэя и приготовился рубануть с плеча. Мартин парировал удар скорее инстинк... инстинктивно. Клинки со звоном встретились и одолженный у Германа меч, кувыркаясь, полетел в сторону. Аптарис молниеносно рубанул снова, но лишь со свистом рассек воздух. Если фехтовальщик Пэдуэй был никакой, то с ногами у него было все в порядке. Он кинулся к мечу, схватил его и бросился бежать, что есть мочь. Аптарис громко топача пыхтел сзади. В колледже Мартин недурно бегал в спринтерские дистанции. Если бы удалось вымотать этого тяжелого бородатого Гота, шмяк! Пэдуис поткнулся и упал лицом в грязь. Каким-то чудом ему удалось довольно быстро вскочить, однако драгоценные секунды были потеряны. Аптарис рванулся вперед и высоко занес меч. В последней отчаянной попытке защититься Пэду и сделал выпад в открытую грудь врага, надеясь скорее не подпустить его, нежели всерьез ранить. Аптарис, надо отметить, был опытным бойцом, но в его время бились столько лезвием меча, колющие удары были неизвестны. Поэтому не мудрено, что рвущийся к противнику год со всего размаха насадил себя на выставленное острие. Аптарис захрипел, пытаясь вздохнуть выдернул из груди меч и повалился на наземь. Из рта хлынула кровь. Потом он выгнулся, вздрогнул всем телом и затих. Когда подоспели Теодахат и Герман, наперебой поздравляя Педуя с победой, тот блевал, тяжело привалившись к дереву. Здравый смысл не давал Мартину мучить себя угрызениями совесть, совести, но все же ради спасения никчемного Теодахата он убил, воз, вполне возможно, достойного человека имевшего все основания справедливо ненавидеть бывшего короля и не сделавшего ему, Пэдуи, ничего дурного, если б только у него было время объяснить Аптарису. Впрочем, рассуждать об этом далее было бы бессмысленно. Бородатый год так же мертв, как любой клиент Джона е Египтянина. А нам надо думать о живых. «Тебе придется переменить внешность?» – обратился Пэдуи к теодохаду. «Аптарис, не единственный, кто хочет с тобой поквитаться. В первую очередь, сбрей бороду!» «Отрезать ему нос!» — предложил Герман. «Тогда никто его и не узнает!» «Хо-хо-хо!» — вскричал Теодорхат, схватившись за указанный орган. «Ты ведь не изуродуешь меня, добрейший Мар Мартинус!» «Посмотрим на твое поведение!» одежда тоже чересчур хороша герман ты можешь ты ты можешь купить в нервные то что итальянский крестьянин надевает по воскресеньям в церковь я как Тедахут доход дох руками я не буду носить столь нелепый наряд вотрыск рода амалинга пойду и прищурившись посмотрел на него и пощупал лезвие меча а, значит господин ты все же предпочитаешь лишиться носа нет Ну, я так и думал. Дай Герману несколько солидов. Не тревожься, мы сделаем из тебя зажиточного крестьянина.